Хороший трактирщик это не только грамотный управляющий, но и дальновидный коммерсант. Именно так можно было охарактеризовать Осипа. С обеда и до позднего вечера он стоял за стойкой, не доверяя никому, а если и уезжал куда-то, то запирал трактир на замок. Да и в коммерции не любил быстрых решений и принимал их, всегда тщательно обдумывая ходы наперед. Последнее время в трактир все чаще стали заходить солдаты, побывавшие на фронте. Картины военных действий не были такими радужными, как писали газеты. Газовые атаки, беспощадная шарапнель, окопные вши, тиф, дизентерия все это наводило на грустные мысли, но, по-видимому, так устроен человек. Ругая и ненавидя настоящее, он уверен, что в будущем обязательно все будет очень хорошо. Иначе не стоило бы и жить. Поэтому сапоги, принесенные Прохором, Осип решил не продавать сразу и отложил на лучшие времена. Он понимал, что рано или поздно наступит мир, с фронта вернется солдат, и чтобы щегольнуть дома, тот выложит и полтинник за такую красоту. Завернув сапоги в тряпицу, Осип осепь спрядовых запираемом на ключ железном шкафу, который стоял в его коморке. Время шло, не неся с собой больших улучшений, но пить от этого меньше не стали. Поэтому трактир в Столешниковом переулке был всегда полон. Долго отмечали отречение царя Николая, потом свержение временного правительства, так уж повелось на Руси по поводу и без, заливали мужики горе и радость водкой. И все вроде бы ничего, даже инфляция, обмен денег были не страшны Осипу. Но вот посетитель пошел какой-то нервный, неуправляемый, сразу за оружие стал хвататься. Он принял решение в вдог больше не отпускать закинул свою синюю тетрадь в тот же железный шкаф. А когда пришли большевики, так те вообще стали отказываться платить, и хозяин решил на время закрыть трактир. Однажды ночью пьяные солдаты чуть не сломали дверь, Наутро Осип снял и вывеску, чтобы не привлекать лишнего внимания. Так, наблюдая за происходящими событиями и в ожидании хороших времен, Осип прожил еще пару месяцев, пока в один из дождливых июньских вечеров В дверь не постучали. Время было не позднее, но свет в трактире уже выдавал присутствие хозяина, поэтому Осип решил открыть. "Кто там?" спросил он осторожно подойдя к двери. "Московский чека, открывай!" произнес грубый голос. О суровых методах этой организации хозяин трактира уже был наслышан, поэтому поспешно отодвинул дверной засов и впустил нежданных гостей. Их было трое. Первый высокий худощавый, судя по выправке и мундиру, из бывших офицеров. Второй коренастый матрос с маузером на ремне. Третий солдат с вишмяшком и винтовкой за спиной. Спустившись по узкой лестнице, они вошли в зал и, не обращая внимания на хозяина, стали осматривать помещение. А где вывеска? первым спросил матрос. Это что за подпольный кабак? Никак нет, господа товарищи, трактир уже два месяца как закрыт. А что это ты, продолжал матрос, буржуев кормил, а для пролетариата закрылся? Документы неси, перебил его офицер. Сию минуту. Осип уже было собрался идти к себе в каморку, но солдат остановил его. Погодь, Пожрать есть что-нибудь? Есть картошка вареная, для себя готовил. Капуста квашеная, немного селедки, ответил хозяин. "Товарищ Стрельцов", обратился солдат к офицеру. "Может быть, сначала поедим, а то с утра не жравши" Стрельцов посмотрел на матроса. И водки принеси, сказал матрос. Будет исполнено. Осип исчез за занавеской. Матрос и офицер сняли со стола стулья, стоявшие ножками кверху, и сели за стол. Солдат начал шарить по шкафам за стойкой. Будет исполнено, господа товарищи, пробормотал матрос с ненавистью. Не люблю я этих халуев, и нашим, и вашим. Мартын», – глянул он на солдата. Иди, посмотри за ним. Мировин час сбежит через черный ход, ищи его потом. Солдат неохотно оставил свое занятие и тоже исчез за занавеской. Правильно говорят старшие товарищи. Первый вопрос должен быть о классовой принадлежности, и если он контра, то сразу к стенке. А мы все демагогией занимаемся, да, ваше благородие, с иронией произнес матрос. Я тебе не ваше благородие. Я твой товарищ из старшей летучки. Понял, Печенов?» Так понят, ты понял, только как ты такой хороший в ЧК попал? Не унимался матрос, воевал, опыт большой имеешь. Не воевал, а охранял Московский оружейный склад и все передал революционному комитету. Так ты даже пороху не нюхал, с усмешкой произнес Печенов. а сразу старшим группы назначен. За что такие привилегии в ваше благородие? Еще раз назовешь меня в ваше благородие, получишь по зубам. Да, я из дворян, но из бедных дворян. И Ленин тоже из таких. Так что теперь ты мне Ленина контра не контрнетрони. Я ваше нищее дворянство больше всего ненавижу. Насмотрелся на вас на флоте. Пока богатые офицеры с друзьями да с сбарочными по городу катались или в ресторанах сидели, ваш брат по каютам в карты играл, попивая дешёвая винишка. А как напивался, так давай матроса уму разуму учить. Зубы, говоришь, выбьешь. Печёнов показал свои вставленные челюсти. А нет у меня этих зубов. Одни железки остались. Так что я свои убеждения через таких вот как ты, воспитателей получил, и их уже из меня каленым железом не вытравить. Сегодня мы с тобой плечом к плечу, ладно, потерплю, а придет время и до вас доберемся. и поверь, рука не дрогнет. Товарищ Стрельцов. Осип как раз вынес миску с горячей картошкой и бутылку водки, поставил на стол. Там ваш солдатик, сказал он тихо, по шкафам лазит. Ложки у меня украл и в мешок засунул. Я видел. С солдатиками дети играют, стиснул зубы произнес матрос. А он солдат революции, у которого в кармане мандат ВЧК, выписанный самим товарищем Дзержинским. И он тебя, мразь, может без суда к стенке поставить. А если он что-то и берет, так он берет это для своих товарищей, для нужд революции. Понял меня? Из комнаты, где оставался Мартын, вдруг донеслись сильные удары по железу. Он уже мебель ломает, испуганно произнес Осип. Все встали и пошли на звук ударов. Первым, оглядывая, шел Осип, за ним Печенов и Стрельцов. Пройдя через кухню, они попали в небольшую коморку, где Мартын бил прикладом винтовки по замку, висевшему на железном шкафу. "Ты что делаешь?" заорал Осип и кинулся солдату на спину. В это время Печёнов выхватил свой Маузер и ударил рукоятью Осипа по голове. Тот обмяк и рухнул на пол. Вырвав у Мартына винтовку, матрос остервенело стал лупить по замку прикладом, пока замок не открылся. А о ключе подумать ума не хватило? Спокойно спросил Стрельцов, стоявший в дверях. Печёнов резко повернулся и с ненавистью глянул на старшего. Руки сжали винтовки. Эх, была бы его воля, но нельзя, пока нельзя. Он передал винтовку Мартыну, снял замок и, кинув его в угол, открыл скрипучую дверь. Внутри на первый взгляд были только вещи. «Мартын, это по твоей части, сказал Печёнов и отошел в сторону. О, рубашечки, кальсончики, обрадовался солдат и стал выкладывать содержимое шкафа на настоящий рядом стол. Сверток какой-то. Это были те самые сапоги, о которых Осип, наверное, уже и забыл. За эти пару лет железный шкаф спас их и от моли, и от сырости. Сапоги офицерские, с восторгом произнес Мартын. "Как новенькие!" Сапоги он ему отдай, скомандовал Опечёнов, кивнув на Стрельцова. Командир все таки Можно было бы и продать, сказал обиженно солдат и протянул сапоги старшому. Стрельцов взял сапоги и начал их примерять. Тут еще тетрадь какая-то выкинуть, спросил Мартын. Дай сюда, уже спокойно произнес Печёнов. Если ничего интересного, на самокрутки пустим. Вся эта картина напоминала обычный грабеж. Только занимались им представители новой власти, те, кому изначально были чужды общечеловеческие нормы. Дорвавшись до рычагов управления государством, они начали свой кровавый путь с насилия и беззакония. "А забарита, как по мне, шиты", радостно произнес Стрельцов. "Пожалуй, я их возьму". Еще один сверток Мартина разворачивал новую находку. "Киринки", радостно произнес он. — "А хозяин-то ещё та сволочь", печенов листал тетрадь. Ему тут полгорода должны. Очухается, поведем на Лубенку. Тут еще какой-то кирпич в тряпке, продолжал рыться в шкафу солдат. Развернув тряпку, он увидел деревянную шкатулку. Товарищ Печёнов, вот, и Мартын протянул шкатулку матросу. Печенов переступил через хозяина и хотел было взять шкатулку, но очнувшись, Осип схватил его обеими руками за ногу. Не отдам! заорал отчаянно. Это мое! кровью и потом заработанное, не отдам! И укусил Печёнова. Матрос недолго думая выхватил маузер и три раза выстрелил Осипову в голову. Не разжимая рук, Осип скончался. Сука, чего вы все смотрите? Разожмите ему руки, кричал Печенов. Освободившись, он первым делом схватил шкатулку. Она была полна золотых украшений. Лица всех троих засияли довольной улыбкой. Вот это улов! Глаза Печёнова не скрывали радости. За это надо выпить. А что с трупом будем делать? спросил Стрельцов. Да пусть валяется, напишем при попытке к бегству. Это главное. Матрос ткнул пальцем в шкатулку. Мартин, ты тут уже все знаешь. Найди стаканы. Картошка стынет.